И телеграммы нет. Меня уж беспокоит это. Ну, а что беспокоиться? Так ведь он писал, что приедет 20-го, а сегодня 27-е. Уж не случилось ли с ним что? Ну, ну, ну что вы там о нём себе доны кликаете? Задержался, поди, человек, дела и не выехал в срок. Так тогда бы он телеграмму дал. А может, и дал? Да в пути заплутало, места наши дальные. в наших чещёбах люди плутают не то, что А может быть, он раздумал, а? Ну вот ещё. Ну вот скажете: "Ну вы себя не тревожьте, Танюша. Всё по добру будет, всё по добру". Вот, садитесь-ка, садитесь-ка лучше к столу. Нынче день у меня особый. Вот. И гусь на столе, пирог. Садитесь, садитесь. А что же это за день-то такой, в дотёка? Слушний день ли вашего рождения. Поважнее. В этот день 32 года назад мы с Егорычем повенчались. 32 года. 32. Как замечательно. А дотька Карповна, милая моя хорошая. Поздравляю да, вас. Да, да, да. Поздравляю вас от всей души. Да погоди, погоди. Надо прежде вот эти стопки налить, уж потом поздравлять. Ну. А, -а, а, как же, а где же Егорыч? Как же мы без него-то такое событие? Да его не дождёшься. Ность его по тайге третий день. Ой, как он в такую пургу? Ну, хоть нече чуша. Уж если пошёл по звериному следу, его никакая пурга не своротит. Один в тайге. Отчаянный человек. Да, вот и я с ним с отчаянным. Вот уж 32 года, Майус. <сёк> Двух сыновей в люди вывели, дочь. А Лёша тоже охотник. Ну, вот приедет и будут с моим охотиться. Уж <сёк> он мне писал. Ну, и будем мы с вами вдвоём поджидать их. Я старого... А вы молодова. Нет, и всё-таки я удивляюсь вашему спокойствию, Адькарповна. Егорч в такую погоду в О, тайге. А... Так что он в тайге. Он в тайге, что дома. Удивительные вы люди. Ну, люди как люди. И вы себя не тревожьте, Танюша. Всё по добру будет, всё по добру, всё по добру. Вот, выпьем по первой за ваше счастье, за молодые годы ваши, чтобы встретиться вам с вашим Алёшей. Нет, нет уж, Авдотья Карповна. Сначала мы выпьем за вас и Егорыча, за вашу хорошую жизнь. Ой, что это? Наша таёжная. Эх, словно огня глотнула. А вы грибков, грибков, грибков, солёненьких, всё пройдёт. Ой, обожгло, внудит. Вот. А зато на душе теплей будет. Да. Так тепло сразу стало. Mm -hmm. И уж в голове зашумело. Вот, вот, вот и хорошо. Яблочком, яблочком очененьким закусить ещё вот, вот Спасибо. яблочком. пасыба доцю Карпом. А почему так темно? Почему вы лампу на окно? Давайте её сюда на стол. Нет, нет, нет, нет. Это это у нас обычай такой. В ней погоду выставлять на окно свет. Если кто запутается и Что ж это очень хороший обычай. Да-да. А -да, тацов от и дедов Тайга ведь всякого закружить может. В прошлый год случай был. Зоотехника закружила из ближнего совхоза. Так мы его три дня всей округой искали. И нашли? Чуть живого. Обе стилил уж. А ведь могли не найти. Ну, вот, ну. Ну, чего о том думать? Танюша... Вот гуся моего отведайте. Вот, пожалуйста, с покрывала его откармливала. Так подождём. Сейчас дадите корм. Ну может, Егорович всё же подойдёт?